Часть вторая. Глава пятая. Юля. Что это за уроки? Я час сидела над задачей. Целый час. Бабушка жалуется папе на мое домашнее задание. Видите ли, бабушке не по душе логические задачи. Мне нормально. Щелкаю их, как орешки. Но я очень захотела, чтобы бабушка тоже немного подумала. Потому что если не думать, то наступает деменция. Кирилл утверждает, что такая болезнь появляется в старости, у его дедушки как раз есть. Вот я и боюсь за свою бабулечку. Это что? Еще дедушка вернется с дежурства и его задачу. А пока под мое влияние отлично попадает папа. Сидит такой свободный и доступный за кухонным столом, рассматривает мои тетради с уроками. Пап, хочешь задачку? Ну? слушай. Дано слово из четырех букв, но еще оно может быть записано тремя буквами. Обычно можно записать шестью буквами, а затем пятью буквами. Отродясь, содержало восемь букв, а изредка состоит из семи букв. Задаю задачку и смотрю на папу. Он сидит и хмурится в раздумьях. Прищуриваю глаза. — Ха! Не понял! Вот умора! облокачиваясь на стол и подпирая ладонями голову. «Маркуш, я сейчас словарь принесу. Там наверняка есть такое слово». Хватаясь за сердце, говорит бабушка и уходит в дедушкин кабинет за книгой. Вслед за ней тянется шлейф причитаний. «Господи Иисусе!» «Хохочу! Здесь словарь не поможет. Эта загадка легкая, с подвохом, больше на внимательность». «Итак возвращаемся к папе. Он думает уже четыре минуты, и это еще не предел. Все же надеюсь, что у него с мозгами будет получше, чем у Кирилла». Бабушка притаскивает словарь и плюхает его на стол, слюнявит палец и начинает листать. «Юленька, детка, как ты там говорила?» Пытается вспомнить саму загадку. «Дано слово из четырех букв». Но еще она может быть записана тремя буквами. Бабушка рассматривает словарь, стараясь подобрать хоть какое-то подходящее слово. Мне это смешно. Такими темпами решение будет выявлено только к утру. Папа сначала задумчиво смотрит в книгу, затем переключается на меня. Моя ухмылка дает намного больше информации, чем эта толстенная чтива на столе. «Ма, тут другое. Наконец доходит до папы. Он откидывается на стуле и начинает зажимать пальцы в счете. «Дано!» — слово из четырех букв. «Оно!» — слово из трех букв. «Обычно!» — слово из шести букв. И так далее. Какие там еще слова были? Затем, отродясь и изредка, усмехаюсь я. «Черти!» — ругается бабушка. «Мы с папой смеемся и даем друг другу ладонями пять, после чего бабушка выставляет перед нами казан с пловом. Посудина выглядит огромной и тяжелой, плюс еще забитый под крышку. Мы накладываем плов себе по тарелкам и начинаем есть. Бабушка чего то не захотела поужинать с нами, просто садится на стул и обтирает себя полотенцем, жарко ей. Папа старается есть очень быстро, чтобы как можно скорее вернуться домой. Он не любит сидеть без дела. «Завтра будет предпраздничная, Пасха в воскресенье, надо яйца покрасить. Кстати, я цветов на могилку купила, искусственные астры. Сейчас покажу», — говорит бабуля. «Мам, есть еще загадка, используя отвлекающий маневр. Когда человек находится дома без головы?» «Марк, на Радоницу положено ходить на кладбище и возлагать цветы. Ты вот не пошел убираться». А мы с дедом на той неделе ходили к Катюше. Все прибрали, заборчик покрасили. Бабушка пропускает мою загадку мимо ушей. Спасибо большое за помощь. У Кати есть родители. Они могут убираться и красить заборы, а не ты с папой. И вообще, я собирался прийти. Просто времени не хватает. — С бабенкой Шуры-Муры крутить время у тебя есть. — Мам! Папа стучит кулаком по столу и выходит из кухни. Я, поджимаю губы, пялюсь в тарелку. Не удалось избежать конфликта. Папа с бабушкой всегда ссорятся, когда разговор заходит о маме. Бабуля хочет, чтобы папа почаще ходил на кладбище, а папа не любит, когда его насильно заставляют и принуждают. Это как есть манку с комочками в садике. Хочешь, не хочешь, а надо копаясь в тарелке с пловом вспоминаю что мы с папой ходили к маме в середине февраля принесли ей конфетки и печеньки рассказали чем занимаемся и что нового происходит в мире пока папа раскапывал сугробы я тихонько сказала маме мамуль ты же там рядом с боженькой живешь попроси его пожалуйста пусть у папы все наладится в жизни а мы с кириллом сами разберемся никуда он не денется и мама помогла Она меня услышала. Вон, как у папы все удачно сложилось с теть Мариной. Мама часто помогает мне, но это секрет. Бывает, что я разговариваю с ней дома или в школе. В основном через плюшевого зайца. Это последняя игрушка, которую она мне подарила. А если верить нашим предкам, то вещи имеют способность хранить энергию умерших. Я верю в это. Иначе как маме удается каждый раз вовремя исполнять мои желания? Иногда мне даже баловаться стыдно. Вдруг мама с неба смотрит и все видит. Один раз не поделилась с Алиной пончиком. Мама ко мне во сне пришла и поругала за это. Говорю же, она быстро реагирует. — Как пропал? В смысле? Папа вскрикивает от испуга и мельтешит по дому с телефоном у уха. Он постоянно меняется в лице, делается то грустным, то удивленным. Мы с бабушкой крутим головой вслед за его передвижением. Куда папа идет, туда и наши головы поворачиваются. Как коты, которые следят за движущейся красной точкой от лазерной указки. «А точно его у Полинки нет? У друзей?» «Уж не про Боцман или разговор? Пропал? Полинка? Друзья? Случилось что-то плохое?» Папа обещает по телефону, что сейчас же приедет и сбрасывает вызов. С бешеными глазами несется в кухню. Залпом выпивает свой чай и закидывает рюкзак на плечо. У Марины сын ушел из дома. Собрал вещи, взял деньги и ушел вместе с Полиной. Я к Марине, быстро объясняет папа. А как же Юля? А яйца красить? Бабушка становится тревожной от этой новости. Ма, какие яйца? «Ты слышишь меня? Человек пропал!» Возмущается папа. «Юль, побудешь у бабушки?» «Без проблем. Папа подходит ко мне и целует в лоб. Обнимает крепко-крепко. Все, как я люблю. Конечно, мне без моего плюшевого зайца здесь туго придется. Но ничего. Папа, как супермен, отправляется на дело. Искать Ромку. Это ведь надо еще додуматься. Уйти из дома». Хотя бы записку оставил. Я так в пять лет за хлебом в магазин ушла. Папа проснулся и сразу понял, где я. Ушля за хлебом, буду через пять минут. И все. Никто не переживал. Папа просто встретил меня из магазина и точно так же, как сейчас, крепко обнял. После этого у меня появились часы с каким-то датчиком на руке. Зато по ним можно звонить. Это теперь у меня телефон есть, а тогда не было. Папа быстро убегает из дома, и я остаюсь с бабушкой. Она наслышана о Марине и Роме, даже знает, что папа и Марина встречаются, и ей это не нравится. Ревнует, наверное. Я тоже боялась, что папа будет уделять Марине времени больше, а про меня забудет. Но ничего подобного. Мы по-прежнему вместе, если не считать Роминого проступка. Однако его тоже можно понять. Подвиг ради любимой. Интересно, по какому сюжету он решил действовать? Больше похоже на бременских музыкантов, где Трубадур выкрал принцессу из замка. Это что же получается? Мой папа будет гениальным сыщиком? Как здорово! Юль, а все-таки что там за ответ в твоей загадке? Про голову. Расстроенно спрашивает бабушка. Человек находится дома без головы, когда выглядывает из форточки. Гордо отвечаю я. Почему-то бабушка тяжело вздыхает, берется за голову и идет к шкафу за аптечкой. Доброго вечера, мои дорогие подписчики! Время 21.00. Я и Антонина Петровна сейчас будем красить яйца к Пасхе. Нам понадобится луковая шелуха, зеленка, чай каркаде, марля, хвост дракона, рог единорога, чешуя русалочки, Ладно, ладно, последние три ингредиента были лишними. Записываю видео для Ютуба, чтобы хоть как-то развеселить бабулю. И мне удается.